Шон. Возможно, мне не стоило забирать газеты. Я думал об этом, сидя за столиком в забегаловке в двух городках от Бэнктона, обхватив ладонями стакан апельсинного сока в ожидании, когда мне по-быстрому пожарят яичницу. По крайней мере, именно это всегда делала по утрам Шарлотта. Попивала кофе, изучая заголовки. Иногда она даже зачитывала письма к редактору, особенно те, которые явно написали чокнутые люди в одном шаге от конфликта вроде «Руберидж». Когда я улизнул из дома в шесть утра и остановился лишь, чтобы взять газету, то понял, что это выведет ее из себя. И, возможно, я нашел достаточный для себя предлог, чтобы уехать. Но теперь, развернув газету и глянув на передовицу, я сразу же понял, что стоило оставить ее на месте. Прямо передо мной распахнулась история обо мне и моей семье. Местный полицейский подает иск о неправомерном рождении. Уиллу О'Кифф во многих отношениях является обычной пятилетней девочкой. Она полноценно посещает детский сад при начальной школе Бэнктона, где изучает чтение, математику и музыку. Во время перемен она играет со сверстниками, покупает ланч в школьной столовой. Но кое-что отличает Уиллу от других пятилетних детей. Иногда Уиллу использует инвалидное кресло иногда ходунки, иногда ортезы. Все потому что за свою недолгую жизнь она перенесла свыше 62 переломов из-за заболевания под названием несовершенный остеогенез. Это врожденное заболевание, которое, как утверждают ее родители, следовало диагностировать акушеру на ранних стадиях, чтобы была возможность аборта. Хотя Окиф и горячо любят свою дочь, ее медицинские счета превышают обычную страховку. И теперь ее родители, лейтенант Шон Окиф из полицейского департамента Бэнктона и Шарлотт Окиф, подобно многим другим родителям, подают иск на гинеколога которая не предоставила им информацию по внутриутробным нарушениям и не дала возможности, как они говорят, принять решение о прерывании беременности. Большая часть штатов в Америке признают иски о неправомерном рождении, и многие из таких дел разрешаются судом на меньшую сумму денег, чем присуждает жюри присяжных, потому что страховые компании по врачебным ошибкам не желают допускать таких детей, как Уиллу, до жюри присяжных. Но подобные иски всегда открывают ящик Пандоры с этическими противоречиями. Что такие иски говорят о ценности человеческой жизни в обществе в отношении людей с ограниченными возможностями? Кто может осуждать родителей, которые видят мучения своих детей-инвалидов каждый день? Кто имеет право выбирать, для каких отклонений нужно рекомендовать аборт? И как это отразится на ребенке вроде Уиллу, которые уже достаточно взрослые, чтобы услышать показания своих родителей в суде. Лу Сент-Пьер, президент отделения Американской ассоциации людей с ограниченными возможностями в Нью-Гэмпшире, говорит, что понимает, почему родители, вроде Окифов, решают подать иск в суд. «Это может помочь с невероятным финансовым грузом, который возникает в связи с жизнеобеспечением ребенка с тяжелыми заболеваниями», — говорит Сент-Пьер появившейся на свет с сврожденной спинномозговой грыжей и прикованной к инвалидной коляске. Но подумаем над посылом ребенку, что люди с ограниченными возможностями не могут жить насыщенной жизнью, что если ты не идеальный, тебе нет места в этом мире. В 2006 году Верховный суд Нью-Гэмпшира отклонил иск на компенсацию в 3,2 миллиона долларов по делу о неправомерном рождении от 2004 года. Там даже приводилась фотография нас четверых, которую сделали для рекламного полицейского проспекта «Добро пожаловать в наш дружелюбный район», вывешенного полицейским участком Бэнктона два года назад. У Амелии еще не было брекетов. Твоя рука была в гипсе. Я отбросил газету в сторону, так что она приземлилась на дальний столик. Черт, вы журналисты! Что они делали? Ждали у суда, что посмотреть, что произойдет на слушании? Все, кто прочтет статью, а разве найдутся другие, решат, что мне нужны лишь деньги. Но это было не так. И чтобы доказать это, я достал бумажник и положил на стол 20 баксов за двухдолларовую еду, которую мне даже не принесли. Через 15 минут, заехав в полицейский участок, чтобы найти адрес Марин Гейтс, я подъехал к ее дому. Ожидал я совершенно другого. Во дворе стояли садовые гномы, почтовый ящик представлял собой свинку с пятачком. Обшивка была покрашена в фиолетовый цвет. В таком месте могли бы жить Гензель и Гретель, а не деловой юрист. Когда я позвонил в дверь, мне открыла Марин. На ней была футболка «Битлз револьвер» и домашние штаны с буквами ю эн на штанине. «Что вы здесь делаете?» «Мне нужно с вами поговорить». «Стоило сперва позвонить». Она обвела взглядом пространство вокруг меня, пытаясь найти Шарлотту. Я пришел один. Марин сложила руки на груди. «Меня нет в справочниках. Как вы знали, где я живу?» «Я же коп», — пожал плечами я. «Это вторжение в личную собственность». «Хорошо. Можете подать на меня иск, когда завершите дело с иском Пайпер рис Я поднял утреннюю газету. Вы читали этот бред?» «Да. Мы мало что можем сделать с прессы, разве что отвечать без комментариев». «Я больше не в деле». «Простите?» «Я выхожу из игры». Я больше не участвую в этом деле. Сами эти слова сняли тяжесть с моих плеч, позволив переложить их на другого несчастного. Я подпишу все, что скажете. Я просто хочу сделать все официально». Марин замешкалась. «Зайдите, и мы поговорим», — сказала она. Снаружи дом удивил меня, но интерьер поразил еще больше. Одну стену целиком занимали статуэтки «Хумель» на полках, а на других стенах висела плетеная кружево Узоры на салфетках распускались, как водоросли, покрывая диван. «Милое местечко», — соврал я. Она равнодушно посмотрела на меня. «Я просто снимаю его с меблировкой. Хозяйка дома живет в форт Лодердейле». На кухонном столе лежали стопка папок и блокнот юриста. Повсюду на полу валились смятые листы бумаги. чтобы она ни писала, гладко не выходило. «Лейтенант Токив, послушайте, знаю, что у нас с вами...» «Сразу не задалось, и знаю, что дача показаний была для вас испытанием. Но мы попытаемся еще раз, а в суде все изменится. Я действительно считаю, что жюри присяжных решит назначить вам... Мне не нужны ваши проклятые деньги. Она может забрать себе все». «Кажется, я вижу проблему», — ответила на это Марин. «Но дело не в вас или в вашей жене. Дело в уило Если вы и правда хотите дать ей ту жизнь, которую она заслуживает... «Вам необходимо выиграть подобный иск. Если вы отступите сейчас, защита получит еще один крючок, на который повесит шляпу». Она слишком поздно поняла, что именно этого я и хотел. «Моя дочь, — сквозь зубы проговорил я, — читает на уровне шестого класса. Она увидит эту статью, как и дюжины других людей. Она услышит, как ее мать говорит всему миру, что она не была желанна. Скажите мне, мисс Гейтс, что лучше?» если я буду сидеть в том зале суда, подрывая ваш шанс выиграть в деле, или отступлю, чтобы Уиллу могла обратиться к тому, кто ее любит, несмотря на то, какой она родилась. Вы уверены, что поступаете правильно ради своей дочери? А вы уверены? Я не уйду отсюда, пока вы не дадите мне документ на подпись. Нельзя ждать, что я составлю документ в воскресное утро, когда я даже не в офисе. «Двадцать минут. Встретимся там». Я открыл дверь, чтобы выйти на улицу, когда меня остановил голос Марин. «А ваша жена? Что она думает о вашем поступке?» Я медленно повернулся. Она обо мне в принципе не думает. Тем вечером я не видел Шарлотту, как и на утро. Я решил, что этого времени достаточно, чтобы Марин сказала жене о моем уходе из дела. Однако даже такой принципиальный человек, как я, обладает инстинктом самосохранения. «Я не мог поехать домой и поговорить с твоей матерью, пока не выпил бы несколько бокалов для мужества. А будучи копом, я ждал, когда алкоголь выветрится из организма, чтобы сесть за руль. Может, тогда мне повезет, и я застану ее спящей?» в доме сказал я, махнув бармену. Я пододвинул к нему пустой пивной стакан. Я пришел в обоис после смены с другими патрульными офицерами, но все они разъехались по домам, возвращаясь к женам и детям, чтобы успеть на обед». Было слишком рано для выпивки перед обедом и слишком поздно для ночной вечеринки. Кроме Томми и меня здесь остался лишь старик, который начал пить еще в три часа дня. А прекратил, когда за ним заехала дочь. На двери зазвенел колокольчик, и внутрь вошла женщина. Она сняла притальное пальто с леопардовым принтом, обнажая соблазнительное розовое платье. Обычно им на такие наряды провоцировали дела об изнасиловании. «На улице холодно», — сказала она, забираясь на стул рядом со мной. Я решительно смотрел на пустой пивной стакан. «Попробуй сперва одеться», — подумал я. Томми освежил мне бокал и повернулся к женщине. «Что вам принести?» «Разбавленный мартини», — сказала та, потом повернулась ко мне с улыбкой. «Вы пили когда-нибудь такой?» «Я сделал глоток пива. Не люблю оливки» мне нравится высасывать из их серединок перец призналась она и распустила волосы светлые и волнистые, которые каскадом спустились по спине пиво на вкус как кошачий туалет я засмеялся и когда вы в последний раз пробовали кошачий туалет она изогнула брови разве у вас не было такого что вы посмотрели на что то и точно поняли какой у него привкус она точно сказала что то не то я никогда не изменял шарлоття Даже не думал изменять, видит Бог. Я встречаюсь по работе с огромным количеством молодых девушек, которыми при желании мог бы воспользоваться. Если честно, мне всегда нужна была только Шарлотта, даже спустя восемь лет. Но женщина, на которой я женился, та, которая обещала купить мне ванильное мороженое в своей свадебной клятве, хотя это было плохой заменой шоколаду, сильно отличалась от той, которую я в последнее время видел в нашем доме. Эта женщина была отстраненной единоличницей, столь зацикленной на получение желаемого, что не замечала того, что имела. «Меня зовут Шон», — сказал я, повернувшись к женщине. «Таффи Ллойд», — произнесла она и сделала глоток Мартини. «Почти как конфетка. Я про тафия а не про Ллойд». «Я понял». Она прищурилась. «Я вас знаю?» «Уверен, я бы запомнил вас». «Нет, я поняла. И я не забываю лиц». Она щелкнула пальцами. «Вы были в газете. Это ведь у вас больная дочка. Как у нее дела?» Я поднял стакан пива, гадая, не слышен ли отчаянный стук моего сердца. «Значит, узнал меня по статье. Если эта женщина узнала, сколько еще людей сделают тоже». «У нее все в порядке», — коротко ответил я, допивая пиво в один глоток. «На самом деле мне пора к ней, домой» к черту машину, я пойду пешком. Я поднялся со стула, но женщина вдруг заговорила. «Слышала, вы больше не подаете иск?» Я медленно повернулся. Этого в газете не было. Внезапно она перестала выглядеть легкомысленной, пронзительные синие глаза пристально смотрели на меня. «Почему вы хотите выйти?» «Может быть, она репортер? Это ловушка? Я насторожился, но слишком поздно». «Я лишь пытаюсь сделать так, как будет лучше для Уиллу», пробормотал я, натягивая пиджак и запутываясь в рукавах. Таффи Ллойд положила визитку на столешницу передо мной. «Для Уиллу будет лучше, чтобы дело не пошло в суд». Она кивнула и закинула на плечо леопардовое пальто, после чего вышла за дверь, оставив Мартини почти нетронутым. Я поднял визитку и провел пальцем по выпуклым черным буквам. Таффи Ллойд, следователь, Букер, Худ и Коутс. Я вел машину. Ехал по маршрутам, которые обычно патрулировал на внедорожнике. По большим восьмеркам, которые все приближались к центру Бэнктона. Я следил за падающими звездами ехал туда, куда они могли бы падать. Ехал до тех пор, пока мог смотреть вперед. Пока время не перевалило за полночь. Тихонько пробрался в дом и в темноте нащупал дорогу до кладовой, где лежали просто не подушка внезапно на меня навалилась такая усталость, что я не мог больше стоять на ногах. Я опустился на диван и зарылся лицом в ладони. Мне до сих пор было непонятно, как все так быстро и так далеко зашло. Вот я убегаю из офиса адвоката, Шарлотта назначает новую встречу. Я не мог запретить ей, но если честно, то я не подумал бы, что она отважится на иск. Шарлотта не из тех, кто рискует. Здесь я и оплошал. Шарлотта думала не о себе». Она думала о тебе. «Папочка». Я поднял голову и увидел, что ты стоишь надо мной. Твои голые ноги казались призрачными. «Почему ты не спишь?» — спросил я. «Сейчас же ночь». «Мне захотелось пить». Я зашел на кухню ты плелась следом за мной. Ты чуть хромала, опираясь на правую ногу. Другой отец решил бы, что ты просто сонная. А я думал о микротрещинах и смещении бедра. Я налил тебе воду из-под крана и прислонился к столешнице, пока ты пила. «Хорошо», — сказал я, беря тебя на руки, поскольку не мог смотреть, как ты карабкаешься по ступенькам. «Тебе уже пора спать». Ты обвела руками мою шею. «Папочка, а почему ты больше не спишь в своей кровати?» Я замер на лестнице. «Мне нравится диван, он удобнее». Я тихо зашел в твою комнату, чтобы не потревожить Амелию, которая посапывала в соседней кровати, положил тебя под одеяло. «Могу поспорить, что если бы я не была такой, — сказала ты, — если бы мои кости не ломались все время, ты бы по-прежнему спал наверху». В темноте я видел, как сверкают твои глаза, как ты наклоняешь голову. Я ничего не ответил. У меня не было ответов. Ложись спать, уже поздно говорить об этом. Внезапно будто кто-то вставил фильм кадры из будущего», и я увидел кем ты станешь когда вырастешь это упрямство и решимость тихое принятие человека живущего не ради себя в этот момент ты больше всего напоминала свою мать вместо того чтобы спуститься вниз я проскользнул в хозяйскую спальню шарлота спала на правом боку лицом к пустому месту на кровати я осторожно присел на край матраса стараясь не качать его и вытянулся поверх покрывала прикатился на бок ложась зеркально шарлотте Быть здесь, в собственной постели, с собственной женой, казалось неизбежным и в то же время неудобным. Как добраться до конца головоломки и пристроить последний кусочек в оставшееся место, хотя он никак не подходил? Я посмотрел на Шарлотту, сжавшую простыни в кулак, будто она готова была к удару даже во сне. Когда я дотронулся до запястья, ее пальцы раскрылись, как бутон розы. Я поднял голову и встретился со взглядом жены. «Я сплю?» прошептала она. «Да», ответила я, и она обхватила мою руку. Я смотрел, как Шарлотта снова засыпает, пытаясь понять, здесь она или уже улетела в царство снов, но не смог уловить перехода. Я мягко убрал руку. Может, на мгновение, что шарлота пробудилась, она запомнила, что я был здесь. Вдруг это сможет загладить то, что я собирался сделать. В участке работал парень, жена которого несколько лет назад заболела раком груди. В знак солидарности несколько ребят побрились на лосо, когда она проходила химиотерапию. Мы делали, что могли, чтобы поддержать Джорджа, попавшего в свой личный ад. Потом его жена поправилась, все стали праздновать, а через неделю она объявила, что хочет развестись. В то время это казалось мне бессердечным поступком. Бросить парня, который был рядом все то время, что ты болела. Но теперь я понял, что даже мусор мог выглядеть произведением искусства, если посмотреть на него под другим углом. Может, кризисы необходимы, чтобы узнать себя лучше и понять, что тебе нужно от жизни? Мне не нравилось место. Я пришел, накатили дурные воспоминания. Дотянувшись до салфетки под кувшином в центре массивной полированной столешницы, я промокнул лоб. Мне хотелось сознаться, что я совершил ошибку избежать. Возможно, выпрыгнуть из окна. Но не успел я обдумать следующий шаг, как открылась дверь. Внутрь вошел мужчина с посидевшими волосами. Разве я не заметил этого, когда приходил сюда в первый раз? А за ним следовала блондинка в стильных очках и костюме, застегнутый на все пуговицы блузкой. Я открыл рот от удивления. Таффи Лойтова глядела безупречно. Я молчаливо кивнул ей, потом Гаю Букеру, адвокату, который выставил меня на посмешище в этом самом кабинете несколько месяцев назад. Я пришел спросить, чем могу быть полезен. Букер посмотрел на своего следователя. «Не уверен, что понял вас, лейтенант Токив. Теперь я на вашей стороне», — сказал я.